У одного из островов узнали проходившего мимо короля Англии. Он услышал, как кто-то громко сказал на французском: "Выпьем же за главу нашего похода, за короля Ричарда Львиное Сердце и за отвагу, какая когда-то жила в этом сердце". Слова хлестнули, будто кнутом, его прикали в нерешительности, едва ли не в трусости. Ричард резко повернулся и, выйдя на свет, Сорвал с головы капюшон, кого он думал так поразить, произнесший тост крестоносец только осклабился. Сила небесная, сам плантагенет, кто бы мог подумать, говоривший был здоровенным детиной, длинным белобрысом, его маленькие глазки сидели у самого перебитого носа, лицо от загара казалось темным, да еще со следами оспы на лице. Красавцем явно не назовешь, но тело сильное, до да спеши Добротная кожаная куртка с нашитыми плоскими кольцами. Как твоё имя, воин? спросил рыцарь Тибо. Я Поряжанин. При этом он приосанился и даже не подумал встать и поклониться коронованной особе. Но Поряжане они такие. Богатый город, где всегда можно заработать, и его жители ценили себя высоко. А после того, как Филипп Французский значительно расширил и перестроил Париж, возвёл новые мощные стены, вымостил площади и позаботился о крытых рынках, парижане вообще стали считать себя лучшими людьми во Франции, и знатный господа были им не пример. И вот один такой, подбоченевшись, смотрел прямо на короля и широко улыбался, не смущаясь гнилых зубов. Следуй за мной, тебе опоряжанин, кивнул ему Ричард. Хочу тебя кое с кем познакомить. от подобного предложения тот явно осешил. Улыбка стала сползать с лица. Ноль винное сердце уже пошёл прочь. И окружавшие прияжане на крестаносцы стали подзуживать товарища. Ну, иди, иди же. Сам король Англии оказал тебе честь. Правда, ухода в башню битнобля тебе пришлось подождать. Королю как раз прошёл магистр ордена госпитальеров Горнье де Неблус. в своем темном с белым крестом плаще и ставшем уже привычным белом тюрбане, какой он предпочитал стальным ушлему. И Тибо, находясь среди расположившихся тут же лучших рыцарей короля Львина сердца, уже не чувствовал себя таким самоуверенным и молча сидел на каменной ступеньке входа, поджав длинные ноги и угрюмо поглядывая из-под обода шлема. Ричард появился довольно скоро. В сопровождении магистра Горне со мной поедут трое: ты, Лестер, ты, Хью, и ты, Тибо, парижанин. Тибо молча пошел за королем, магистром и указанными рыцарями. Ему даже подвели князя, рослого серого яблока жеребца. Тибо с важностью произнес, что ему не впервые ездить верхом, но потом у него возникли некоторые проблемы. Жеребчик оказался нарывистой, все время забирал в бок, круто изгибал шею. И пара вас попытался укусить докоза коленку. Поряжанину пришлось сильно натянуть поводья, а затем и стягнуть злобное животное по ушам. Не болей, когда на тебе сидит свободный человек из столицы Франции. Но потом они миновали частокол вокруг лагеря, и те бо как-то притих. Ради всех святых, куда это его везут среди ночи? Король Ричард и магистр ехали впереди, рыцари следом. А Тибо замыкал кавалькаду. Порезжанину все больше не нравилась эта поездка. В лагере среди своих было как-то спокойнее, надежнее, а вот за пределами лагеря. Ему ведь рассказывали, что все подступы к Иерусалиму охраняются отборными отрядами Саладина из Хеврона и Неблуса. Неравен час, кто-то из них заметит группу крестоносцев и пошлет шальной стрелу, говорят о тени христиев, в темноте видят как кошки. Немного, правда, успокаивало то, что время от времени из придорожных зарослей выходили укрывавшиеся там дозорные крестоносцев. Король порой переговаривался с ними, порой просто поднимал руку в приветственном жесте и ехал дальше. Но потом отряд повёл госпитальер Горне, причём отнюдь не по дороге, а свернул куда-то между покрытых лесом холмов. Тибо стал тихо читать молитву святой Деве. В таком пути без небесного покровительства, ух, как не по себе! Сверху строился мягкий лунный свет, и местность вокруг была достаточно хорошо освещена, чтобы пустить в них стрелу. И тибов все еще вздрагивал при каждом шорохе. Деревья становилось все меньше, вскоре исчезла и трава. Впереди во всю ширь открывалась голая каменистая местность. Дорога, петля по склонам. постепенно сужалась. Как же всё это не нравилось Тебо, и кто его за язык тянул, упрекнуть короля Ричарда в нерешительности. Вон альвиное сердце едет себе впереди, словно не опасаясь засады сарацин, да и его рыцари тоже держатся спокойно, только достали мечи и положили их поперёк седла. Тебо вынув свой тесак, всё думал: вот спал бы он сейчас где-нибудь под телегой, горе бы не знал. Дорога стала круче. Они преодолели подъём на голую вершину, похожую на шишак шлема, и их обдало ветром. Звёзды вверху сияли, будто мыты небесными водами. Луна светилась половинкой ясного лика. В этой местности засаду можно было устроить множество раз, но пока всё было тихо. Ещё через час путь пошёл в низину. Вновь появилась трава и даже оливы. И чем ниже они спускались, тем гуще становилась зелень. Скоро путники услышали журчание ручья и остановились возле каменистых перекатов, по которым бежала вода. Здесь, произнес магистр Гарнье, я дважды бывал ранее тут, поэтому не могу ошибиться. И повернулся к Тибо: Ты везешь факел, зажги его. Зачем это? удивился парижанин. Чтобы нас сарацины заметили. Где же твоя гордость? Тибо из Парижа, хмыкнув, сказал король Ричард: "Или свою дерзость ты оставил у Костра с похлёбкой? Чистое безумие", думал Тибо, чиркая кресалом обогниво в обмотанного просмоленной паклей факела. Вспыхнувший свет показался ослепительно ярким. Тибо рассмотрел лица сидевших рядом рыцарей и почти с облегчением заметил, что им тоже не по себе. А вот магистр держался невозмутимо. Приняв из рук Тибо факел, он несколько раз взмахнул им и тут же опустил огонь в воду, загасив. Но сигнал был замечен. Вскоре в лунном свете появился силуэт быстро пробегавшего по скалистому склону человека. Он был в светлом бурнусе и челме, сарацин. Заволновался граф Лестер и хотел пришпорить коня, но горн ней его удержал. Это араб-христианин. Прислуживавший святому Маврикию, он проводит нас в пещеру к отшельнику. Действительно, первое, что произнёс щуплый сарацин, приблизившись к ним, было: "Слава Иисусу Христу во веки веков", сделав крестное знамение, отозвался горне. Святой отшельник звал нас. Он сказал, что к нему могут пройти только двое: тот, кого он ждёт, и ещё один сопровождающий. К удивлению Тебо Ричард указал на него. А окажешь честь королю Англии, прижанин. И опять в тебу мысленно сокрушался, что не остался в лагере. Этот львиное сердце готов лесть хоть самому дьяволу в глотку. А он-то тут причём? Вот окажутся они в ловушке, попадут как кур в ощип. А у него в суме лежат мешочки с пряностями и пара крупных жемчужин, какие он забрал какого-то сарацина в Аккре. Это уже целое состояние. который тебе надеялся привезти домой и продать с выгодой для себя. Сарацин христианин повёл их вдоль каменистой гряды, а потом свернул в узкий проход. Тут в огородке блеяла коза, было закут, где нахохлевших сидели куры, впереди же виднелись выдолбленные в камне ступени, которые вели под тень искривлённой смоковницы. Там открывался лаз в пещеру. Внутри тускло мерцал свет. Ричард вошёл первым, огляделся. Первое, что он заметил, это чисто выметенный пол. Потом король обратил внимание на занимавший одну из стен каменного углубления алтарь и висевшее на стене распятие, которое освещалось одинокой свечой. Король благоговейно преклонил колено и перекрестился. В пещере витал запах сухих трав, пучками развешанных по стенам. А дальше в глубине, в небольшой плошке на каменном приступке, горел огонь. Рядом, на покрытом овчинами ложе, лежал седобородый человек, измождённый и бледный, с опущенными веками в запавших глазницах. Огонь плошки освещал его, но у короля создалось странное впечатление, что свет исходит не столько от огня, сколько от самого отшельника. Ричард медленно приблизился к лежавшему Чуть звякнул о шпоро окаменистый пол, и отшельник открыл глаза, которые оказались неожиданно тёмными под густыми, абсолютно седыми бровями. Его длинные волосы тоже были седыми до белизны, даже в этом бедном жилище казались холёными и расчёсанными, как и длинная простиравшаяся на груди борода. Его тело до пояса покрывал белый холщёвый бурнус, руки были сложены на груди, старик был раздет. И Ричард отметил про себя, какой он худой, но однако вовсе не грязный. Это вы отец, молвики, спросил Ричард и тут же умолк, осознав нелепость вопроса, да и голос его в этой пещере прозвучал неожиданно громко, как походная труба в келье монаха. Отшельник улыбнулся, и в уголках его глаз появились лучики морщин. Слава Всевышнему, что ты не отказался прийти ко мне. Король Англии, я так давно ждал этой встречи, я так долго разговаривал с тобой. На лице короля появилось недоумённое выражение. Разговаривал с ним: "Ах, ну да, эти живущие в стороне от людей провинцы часто кажутся странными, сумасшедшими. Наверное, образ жизни делает их такими, или же наоборот, они сами уходят от людей, чтобы те не третировали их за безумство". Если ждали меня преподобный, то могли бы позвать и раньше, проворчал Ричард, опуская сподли ложе Маврики на одно колено. И уже мягче добавил: "Я добрый христианин и всегда с почтением относился к святым людям". На какой-то миг наступило молчание. Тёмные глаза Маврики будто ощупывали короля, скользя по его сильным, обтянутым кольчугой плечам. По тёмной котте по верх доспеха, без всяких опознавательных знаков и гербов, наконец взгляд отшельника остановился на лице короля под открытым шлемом, породистом и исполненным глубокой важности даже сейчас, когда Ричард хотел казаться смиренным. Король как бы принюхался. Обычно от таких отшельников разит, как от старой головки сыра. Здесь же он ощущал только запах трав и ладана. Словно отвечая на его вопрос, Отшельник сказал: "Я мало заботился о своей телесной оболочке, но ныне, когда настал мой черед покинуть земную юдоль, я помылся в ручье и бы готовился к смерти. Я хочу предстать перед творцом достойно, насколько бы ни была грешна моя плоть. Аминь." Только ответил Ричард. Старик по-прежнему улыбался. Завтра к полудню душа моя отлетит, но перед этим я должен кое-что сообщить тебе. Ричард Английский, ты многое сделал для твоевания у неверных святого града. Ты шел по этому пути, несмотря на все трудности и козни врагов, и Господь ценит твой подвиг. Однако в трудах моих, молитве и посте было дано мне откровение, что час, когда Иерусалим вернется в руки христиан, еще не настал. Не пришло еще время, когда Бог щел бы людей своих достаточно чистыми и освятившимися. чтобы святая земля и храм гроба Господня были переданы в их руки. Християне расколоты, ссоры и недоразумения разъединяют их, гордыня заставляет презирать друг друга. А разве затем Спаситель пожертвовал собой, чтобы почитающие его обвиняли друг друга, обличали и клеймили еретиками, хотя каждый из них в душе несёт любовь к Господу, но отнюдь не к его подобию? в лице своих единоверцев грех живёт в сердцах людей, даже среди лучших из них. И если Господь прощает их и любит такими, всё равно святой град они не могут получить. Поэтому смирись, Ричард английский, умри свою гордыню и уезжай туда, где ты более сможешь проявить себя по воле Божией. Ричард нахмурил брови, ответил бы он этому старцу При всем почтении, на что бы он сказал, что сам понимает, что Иерусалим им не взять, а если возьмут, то не имеют силу держать, и все же за ним стоит целое войско, перед которым он в ответе. Но как же мои люди? Они поверили мне и пошли за мной. Произнес он глухо. Я всего лишь орудие в руках Святейшего. Я готов смириться, но что я скажу своим воинам, которые шли за мной с верой в душе? Пока человек живет. Что только не переполняет его душу, вздохнул Маврикий. Человек слаб и подвержен козням дьявола. Какие мелочные заботы порой тревожат его, какие суетные устремления. Ты великий человек, король Ричард, но ты должен понимать, что подобных тебе не много, а простым людям нужно что-то попроще. Вон за тобой стоит человек, не посмеявший приблизиться. Что его волнует? Ричард оглянулся на смущенно переменавшегося ухода в пещеру парижанина. Что волнует? Повторил король. Не так давно он упрекал меня в нерешительности, что я не веду войска на Иерусалим. А зачем ему Иерусалим? Да, находясь среди людей одной с ним веры, он говорит, что прибыл сюда ради священной войны. Но мысли его какие-то мешочки с пряностями, что он хранит свои суме. радует его куда больше возможности помолиться у гробницы Иисуса Христа, какой-то жемчуг, который он рассчитывает продать и обогатиться. И этот человек пришёл сюда, ссылаясь на благую цель, но в душе алчет не столько славы Господней, сколько наживы. Таким ли людям отдать святой град? Ведь иметь веру это почти то же самое, что иметь крылья, а люди привыкли ходить по земле, не думая о душе, считая, что вера Это что-то не столь важно, как каждодневная пища и тёплая постель. Они хотят получать награду. Вот и даем это. Я и так им плачу, что я ещё могу им дать? Если я правильно понял твои слова о награде. Старик прикрыл глаза и сделал глубокий вздох. Через несколько дней ты одержишь неожиданную победу, Ричард, но не под стенами Святого града, а у вот так называемого круглового водоёма под Хевроном. И там твои люди получат то, ради чего многие из них прибыли в далёкую Палестину. Это умерит их пыл, пусть оставят недовольными их души. Да, они по-прежнему будут роптать на тебя и вовсегда находят, в чём обвинить своих предводителей. Однако всё же они смирятся. Тогда ты будешь волен поступать так, как сочтёшь разумным. А сейчас ты считаешь более важным и разумным защищать то, что было получено тобой по праву рождения. Ричард вздрогнул. Откуда этот отшельник из глухой пустыни знает, что он ни днём, ни ночью не находит успокоения, волнуясь о своём троне? Он и впрям провидец? Ричард был слишком циничен в душе, чтобы вот так сразу поверить, что этот отшельник, проведивший дни в этой глуши со своими козами и сухими травами, может понять всю ответственность коронованной особы. Благой отец, как я понял, ты позвал меня для того, чтобы я отказался от похода на Иерусалим, и это разбивает мне сердце. Одному Господу ведомо, сколько надежд я возлагал на этот поход. Я христианин, и душа моя болит от того, что храм гроба Господня находится в руках неверных и лишён притока паломников, какие бы вославили Иисуса Христа в святом граде. Так это всё, что тебя волнует? Тогда приложи усилия, чтобы христиане могли входить в Иерусалим с молитвой, а не с мечом. Это как раз то, что ты вполне можешь им дать. Нынешний правитель Сароцин не будет тебе препятствовать, если сумеешь найти к нему подход. А чтобы ты был уверен в своих силах, я дам тебе то, что храню уже почти 5 лет, дожидаясь того, кто достоин будет это принять. Именно тебя я считаю достойным. получить эту реликвию. С этими словами маврик приподнялся, белый бурнус чуть соскользнул с него, открыв измождённое тело, торчащие рёбра и впалый живот. "Вон там", указал он исхудалой рукой в сторону алтаря, "за распятием. 5 лет назад я был свидетелем, как конница сарацин промчалась по песку, где двое тамплиеров закопали величайшую святыню христиан. Да, я был там. Король Ричард был при Хотине и видел, как было погублено королевство Иерусалимское. Неважно, как я там оказался, так же, как и все, кто надеялся на победу, а увидел кровавый закат. И на моих глазах копыта сарацинских коней разбили то святое древо, на котором страдал Спаситель. Ура, ны господни! Так неужели мы лишились святого креста? Сарацины растоптали его. Да за одно я готов буду сражаться с ними, пока дышу. И они ответят мне: Месть надлежит оставить Господу, прервал король отшельник, голос которого прозвучал неожиданно громко, а в его тёмных глазах меркнул гневный блеск. Но он тут же откинулся на спину, и губы его стали тихо шевелиться. Старик шептал молитву.